Глава шестая. Уважение к меланхолии. В отсутствии людей, из-за людей, невзирая на людей, одиночество гнездится в каждом из нас. Иногда оно приходит из ниоткуда, иногда возникает, пока мы занимаемся делами, как сумрачный туман, как конденсат на стенах твоего сердца, когда снаружи холод. Ты замираешь в ожидании, пока холод не уляжется, вбирая в себя странную красоту этого опустошающего чувства. Если бы вы знали, что есть теплый плед и те, кому он также нужен, повсюду. Как справиться с печалью, одиночеством и потерей? В популярной культуре Давно сформировался образ Рождества как счастливой поры, когда вся семья собирается, чтобы отметить праздник в теплой и уютной атмосфере. Но реальность, в которой живут многие из нас, далека от этого образа. В этой главе мы рассмотрим чувства одиночества, скорби и печали, которые могут охватить вас в Рождество, как с точки зрения тех, кто их испытывает, так и с позиции тех, кто может прийти на помощь. И это не тот случай, когда можно разделиться на них и нас. Каждый хотя бы раз в жизни побывал и в роли жертвы этих ощущений, и в роли утешителя. В это время года все чувства обостряются, все знакомые события, будь то рождение, свадьба, опустошение гнезда, болезнь, выздоровление или смерть воспринимаются сильнее, в особенности если за время, прошедшее с прошлого Рождества, Вы испытали какое-то потрясение. Каждый из нас чувствовал одиночество, горесть и печаль. Эти эмоции нельзя не предсказать, ни дать им четкое определение. Мы привыкли думать, что чаще всего одиночество в Рождество ощущают старики, а между тем все больше людей, родившиеся уже в новом тысячелетии, жалуются на одиночество». Некоторые представители среднего возраста испытывают его даже в браке или по мере того, как ослабевают со временем дружеские связи. Печаль имеет множество форм, в том числе это сезонная меланхолия. Если наши близкие далеко, например, учатся за границей, служат в армии, эмигрировали или же просто отдалились от семьи, В это время года их отсутствие ощущается особенно остро. Горевать можно по тем, кого мы потеряли. По семейным и дружеским собраниям, которых больше не будет. По детям, которых у нас никогда не было. Или по отношениям, увядшим со временем. Это часть жизни, а жить порой бывает нелегко. Как и нелегко это понять. Поэтому, пробираясь сквозь страницы этой главы, ступайте осторожно. Часто лучшее, что мы можем сделать, это с пониманием отнестись к чужой горести и быть готовым поддержать, если понадобится. Будьте помягче самим собой и с другими. Тёмные дни и одинокие ночи. Когда я перестану чувствовать одиночество, я пойму, что рассталась с жизнью Натали Голдберг. В юности предрождественский период был для меня самым сложным временем в году. Начало декабря, темная дождливая ночь. Я сижу, прислонившись головой к окну двухэтажного автобуса и смотрю, как по стеклу стекают капли дождя. Я студентка магистратуры, возвращаюсь домой после занятий. Автобус на мгновение останавливается, и капли на стекле вспыхивают оранжевым светом. В них отражается свет от люстр в окнах гостиной на втором этаже одного из элегантных домов, Георгианской эпохи на холме. В окне я вижу силуэты женщины в платье, мужчины с бокалом вина и еще нескольких человек, оживленно беседующих и смеющихся. Эта сцена напоминает иллюстрацию из книги сказок, а я, словно читатель, не могу войти в эту книгу и принять участие в общем веселье. Не знаю, связано ли тягостное ощущение в животе с голодом или с тоской. Не по гостиной в георгианском стиле и не по люстрам, а просто по человеческому общению. В тот год мне было страшно одиноко. Я с головой ушла в учебу и почти ни с кем не общалась за пределами университета. Парня у меня тоже не было, и я была вынуждена на всем экономить. Казалось, все вокруг в этом прекрасном городе времен Римской империи изо всех сил старалась напомнить мне о приближающемся Рождестве, будто бы часы, отмеряющие обратный отсчет. Коллеги после работы спешили на рождественскую ярмарку, чтобы попить глинтвейна, друзья за покупками, и все рестораны заполнили люди в праздничных шапочках и с шампанским в руках. а я почти все свое время проводила в книжном магазине. Семестр подходил к концу, и вот однажды на занятии по переводу одна из моих одногруппниц японок расплакалась. За ней остальные? Сквозь слезы, они нехотя признавались в том, как скучают по своим семьям. В тот момент я впервые осознала, что и они, как и я, Бродили по улицам того же города, испытывая схожие с моими ощущения. Только их тоска по дому была, пожалуй, еще сильней моей, ведь их от семей отделяли тысячи миль. На следующие выходные я пригласила их всех в родительский дом. Мы пекли рождественское печенье, ели жаркое и смеялись, больше чем когда-либо с самого начала семестра. Оглядевшись, я осознала, что не одиноко, и это чувство солидарности изменило все. Я наконец осознала, что мне недостает общения, и нашла других людей, которые испытывали ту же потребность. Каролин Абрамс, директор благотворительного фонда Age UK, так говорит об одиночестве. «Одиночество — это то чувство, которое люди испытывают, когда реальные отношения — не соответствует их представлению о том, какими они должны быть, когда это чувство не проходит. Оно способно негативно влиять на наше благополучие и качество жизни. И испытывать его можно на любом этапе жизни. Но обстоятельства, способные его вызвать, зависят от возраста. Для молодых людей таким фактором может стать окончание учебы. Для старшего поколения – потеря супруга или ухудшение состояния здоровья. Иногда из-за сильных изменений в жизни мы можем некоторое время испытывать душевный дискомфорт. Вот что говорит иллюстратор Сэм Гудлет: «В свое первое Рождество после расставания с мужем я была совершенно разбита. Я была одинока и жила у брата. На обед я разогрела замороженную пиццу». И съела ее в одиночку, стараясь думать, что это совершенно обычный день. У меня был друг, который уже пережил развод полгода назад. На Рождество я позвонила ему и разрыдалась в трубку. Он был очень добр ко мне и сказал, что все пройдет. Так и вышло. Есть в нашей культуре некая традиция упрямо замалчивать все, что касается одиночества. К счастью, в последнее время о нем наконец начали говорить. По мнению британского правительства, в котором с 2017 года существует должность министра по проблеме одиночества, для молодого организма одиночество так же вредно, как выкуривать 15 сигарет в день. А ведь это чувство испытывает более трех четвертей населения. В США показатели одиночества за последние 40 лет удвоились, Согласно оценкам, около 43 миллионов взрослых американцев к 45 годам испытывают клиническую форму одиночества. И все же, несмотря на подобный охват, одиночество не всегда можно увидеть. Из всех историй, собранных мной в процессе работы над этой книгой, больше всего меня поразили те, чьи герои испытывали одиночество, будучи в браке. Даже участвуя в вечеринках, организованных друзьями и родными, они чувствовали внутри себя пустоту. Другие ощущали одиночество, находясь в большой компании людей от внезапного осознания, что те, с кем они проводят время, на самом деле не близки им или неприятны. Популярные блогеры признались, что за яркими фотографиями в Инстаграм Часто пытаются скрыть внутреннюю опустошенность, ощущение загнанности в ловушку в стенах собственных дорогих квартир. Одни люди от одиночества изо всех сил цепляются за истлевшие обрывки старой дружбы. Другие сетуют на то, что в последнее время им не с кем поболтать по телефону, Чаще всего это родители-одиночки, трудоголики или заядлые путешественники, чьи связи с друзьями за много лет постепенно ослабли и оборвались. Третьи чувствуют дуновение холодного ветра одиночества всякий раз, когда сын или дочь отправляются праздновать Рождество с бывшим супругом. Четвертые охвачены им постоянно после ухода спутника жизни или переезда родственников. «Одиночество — аспект человеческого существования, с которым время от времени сталкивается каждый из нас. Однако, каким бы болезненным ни было это чувство, главная проблема не в нем, а в том, что мы часто отмахиваемся от того сигнала, который получаем. Особенно остро мы ощущаем одиночество, сравнивая себя с другими людьми и чувствуя себя неполноценными». Многие не решаются сделать первый шаг из страха быть отвергнутыми, и от этого еще сильнее замыкаются в себе, усугубляя собственное одиночество и отказывая себе в целительном действии человеческого общения. Как справиться с одиночеством? Если вам одиноко, попробуйте воспользоваться следующими советами. Я вывела их из собственного опыта, а также из опыта близких друзей и членов моего онлайн-сообщества. Начните больше следить за собой в том, что касается питания и упражнений. Пусть прием пищи станет для вас событием. Составляйте меню. Используйте сами блюда как возможность вдумчивого приготовления и поглощения. Обсуждайте с другими свои чувства. Помните. Почти всем время от времени бывает одиноко. Расширяйте собственный кругозор, слушая подкасты, посещая лекции и открывая для себя новую музыку. Сведите к минимуму пребывание за компьютером и будьте внимательны к тому, как вы пользуетесь соцсетями. Медитируйте, занимайтесь йогой или запишитесь на полезный семинар. Задумайтесь, не означает ли чувство одиночества то, что вам нужно быть более внимательным к некоторым аспектам вашей жизни. Перечислите преимущества своей теперешней ситуации. Если вам кажется, что вы жалуетесь на сложившееся положение, добавьте в конце «Зато я могу», и тогда жалоба превратится в возможность. Найдите вдохновляющую книгу, устройтесь где-нибудь с ней и почитайте. Так? Как будто только этим и желали бы заняться. Переслушайте пять историй о Рождестве из главы второй и подумайте, что нужно сделать, чтобы реализовать наиболее важные для вас аспекты праздника. Тем самым вы зададите направление своему существованию и своей деятельности в праздничный сезон и сможете найти кого-то с теми же ценностями. Если из-за финансовых ограничений вы не можете посещать дорогостоящие мероприятия, решите эту проблему творчески. Например, можно позвать кого-нибудь погулять вместе или заняться рукоделием в преддверии Рождества. Украсьте гирляндами свой дом снаружи, чтобы поднять настроение прохожим. Достаточно просто повесить фонарь у входной двери или гирлянду на окно. И это будет ваш подарок незнакомым людям. Этим простым жестом вы заложите основу для хороших отношений с соседями и прочими членами местного сообщества, создав репутацию дружелюбного и гостеприимного человека. Если вы скучаете по кому-то, кто живет далеко, организуйте видеочат. Можете не отключаться, пока готовите ужин или наряжаете елку. Если стены дома давят на вас, идите на улицу, ищите природу повсюду. Поставьте перед собой цель, например, закажите инструменты для творчества, запишитесь на марафон или на вечерний курс. Переслушайте главы с седьмой по девятую, чтобы научиться настраивать себя на положительные изменения, а затем сделайте первые шаги в этом направлении. Будьте добры к себе. и к окружающим. Мы не можем иметь стопроцентной уверенности в том, что чувствует другой человек и с чем это связано. С потерей, горечью от разбитого сердца, болью одиночества, ноющим чувством сожаления. Но мы можем хотя бы попытаться представить себе эти чувства, основываясь на собственном опыте, наблюдательности и эмпатии. Когда тебе грустно, поделись. когда тебе весело, поделись. Как помочь другим справиться с одиночеством? Есть множество способов помочь другим людям справиться с одиночеством в это время года. Отправьте приглашение. Если его отклонят, попробуйте отправить второе, рассчитанное на более узкий круг приглашенных, а может быть и вовсе только на вас двоих. Еще можно попросить человека помочь вам выбрать продукты на рынке или же поучаствовать в процессе приготовления праздничного ужина. Но не давите. Если нужно, дайте ему свободу выбора. Если ваше приглашение на праздник принято, спросите. Есть ли какие-то темы, которых человек предпочел бы избежать? И во время мероприятия будьте начеку. И если понадобится, меняйте тему разговора. Достигнув договоренностей, приложите максимум усилий, чтобы все получилось. Помните, одиночество часто незаметно со стороны. Большинство людей ни за что не признаются, что страдают. Поэтому, возможно, стоит присмотреться повнимательнее. Если заметите неладное, дайте человеку понять, что вы всегда готовы выслушать. И если он решится вам открыться, просто слушайте. Не давая непрошенных советов, постарайтесь проявить чуткость. Регулярно справляйтесь о его намерении, будьте терпеливы и дайте ему понять, что и после праздников будете рядом. Улыбайтесь незнакомцам, особенно тем, кому, как вам кажется, нужна поддержка. Будьте внимательны к постам в соцсетях, и прежде чем что-то публиковать, подумайте хорошенько о том, какую мысль вы хотите донести. Пусть люди знают, что вы их цените. Быть может, для того, чтобы вас воспрянуть духом, им будет достаточно вашего доброго слова. Пустой стул. С Джессикой Ганача Свифт мы познакомились в сети, когда я только начала вести свой блог. Меня вдохновили ее мотивы для тканей, и я выиграла ее конкурс, где в качестве премии предлагалась одна из этих тканей. Со временем мы стали дружить на расстоянии и следить за личной жизнью и карьерными свершениями друг друга. Джесс переехала из Атланты в Портленд. Я же и вовсе постоянно переезжала с места на место. Мы обе сами создали свой бизнес. попутно поддерживая своих мужей, когда те задумали сменить род деятельности. Ее муж Райан решил поступить на медицинский факультет, а мистер К Ка оставил карьеру инженера, чтобы помогать мне. Наша личная встреча состоялась в 2016 году на вечеринке у моей подруги в Портленде. У нее на руках в слинге из ткани собственного производства Был маленький сын. Мы сидели, озаренные солнечным светом, и болтали в той странной, но естественной манере, в какой обычно происходит беседа с человеком, которого, наконец, встречаешь в реальной жизни после нескольких лет виртуального знакомства. Через пару лет этот младенец, Коэн, превратился в трехлетнего мальчугана, а Джесс ждала второго ребенка. Некоторое время мы не общались, но я регулярно проверяла ее страничку в соцсетях. Она, как прежде, излучала позитив, и, конечно, ее бизнес также процветал. Поэтому для меня стало настоящим потрясением весть, что Райан скоропостижно скончался однажды ночью в возрасте 40 лет. Это не укладывалось у меня в голове. Должно быть, здесь какая-то ошибка, но нет. Никакой ошибки не было. Творческое сообщество Джесс отреагировало незамедлительно в отчаянной попытке хоть что-то сделать. В результате компании по сбору средств удалось быстро собрать 60 тысяч долларов, которых хватило бы, чтобы обеспечить существование Джесс и ее детей на несколько лет. Потрясающая щедрость! Со всех уголков света люди писали письма, бумажные и электронные, и комментарии в соцсетях, тем самым на деле демонстрируя, сколько людей Джесс покорила своим искусством, словами и оптимизмом. А между тем лишь немногие знали, что ее сердце уже было разбито за два месяца до смерти Райана, когда Джесс узнала, что он втайне от нее пристрастился к наркотикам. К тому времени, как она это обнаружила, было уже слишком поздно. Теперь в ее разбитом сердце живет не только опустошение от потери мужа, но и чувство вины и непрошенное облегчение от осознания того, что ей больше не придется жить в страхе за свою жизнь из за его зависимости. «Мне больно думать о тех месяцах, что последовали за его смертью», — вспоминает она. Я держала на руках своего обожаемого Коина и плакала, плакала. В душе, в машине, на крыльце. Я позволила себе испытать те чувства, в которых нуждалась. Иногда я совершенно ни на что не реагировала, лишь позволяла людям помогать. Необходимость заботиться о Коине стала для меня великим даром. Ведь нужно было вставать с постели и каждый день быть ему хорошей матерью. Я помню, как на автомате делала то, что нужно. Это были совершенно немыслимые вещи. Например, в свой собственный день рождения, вместе с отцом, братом и дядей Раина, я поехала в крематорий, где предстояло обсудить его кремацию. Я сама не думала, что справлюсь с этим, и все же справилась. Я пропускала через свое тело волны болезненных эмоций и никак им не препятствовала. Всякий раз я понимала, что они не вечны. Помню, как впервые осознала, что мы будем праздновать Рождество без него. Я что-то передвигала на камине и заметила маленькие гвоздики, на которые мы вешали чулки. Моя мама приехала к нам за пару недель до Рождества, и мы целый день пекли печенье, как в детстве. Это было чудесно. Мы столько смеялись в тот день, и я помню, что подумала, как же мне хорошо. Мне и в самом деле было хорошо, хотя теперь все изменилось. Рана от потери Райана и от событий, предшествовавших ей, была еще свежа и к Рождеству не затянулась. Я знала, что пройдет еще некоторое время, прежде чем эти болезненные воспоминания отступят, и я снова смогу думать лишь о том счастливом времени, что мы провели вместе. Лишь теперь, когда Джесс рассказывает мне об этом, я по-настоящему понимаю, что она чувствует. Мы не можем в полной мере понять чувства другого человека, потому что каждый переживает боль по-своему. У каждого она принимает свою уникальную форму и меняется со временем. Слишком часто, в особенности в праздничный сезон, мы делаем поспешные выводы о людях, недавно переживших потерю, и на основе этих выводов пытаемся поднять им настроение. А между тем иногда достаточно просто спросить, как бы они хотели отметить праздник. если, конечно, они вообще хотят это делать, и каким образом почтить память ушедшего из жизни близкого человека. Если вы сами в этом году потеряли кого-то из близких, точно так же спросите себя, что вам нужно в этом году. Если ответ в корне отличается от того, как вы обычно празднуете, ничего страшного, порой горечь от потери, меняет привычное нам восприятие времени. Вам может показаться, что вы оцепенели и не можете сделать ни шагу вперед, хотя вокруг вас кипит жизнь. Иногда мы все же отвлекаемся на повседневные заботы, но бывают моменты, когда горе вновь отбрасывает нас к точке отсчета, к тому моменту, когда наша жизнь изменилась. А в Рождество, когда нас охватывает тоска по былым временам, становится еще тяжелее. Вы можете одновременно радоваться и грустить, стоять одной ногой в прошлом, а другой — в настоящем. Под чарами Рождества стираются четкие очертания времени, пробуждаются в голове непрошенные мысли, обостряются эмоции. В это время нам может быть нелегко, но оно может подарить нам и бесценный опыт. Каждому из нас рано или поздно суждено на себе испытать, что такое пустой стул за столом. В конце концов, этот стул может стать тем самым, на котором мы сейчас сидим. В Рождество у нас есть возможность задуматься об этом и принять это как данность, возблагодарить судьбу и предаться воспоминаниям. Рождество совсем не обязательно должно быть веселым. Рождество без тебя — Надеюсь, истории, которые я сейчас расскажу и которыми со мной поделились ребята из моего сообщества, послужат вам утешением. В особенности, если вы и сами в этом году пережили потерю. Пожалуйста, помните, вы не одиноки. Вы справитесь. Моего отца сбил пьяный водитель, когда он пытался помочь потерпевшему всего за четыре дня до Рождества. Это было несколько лет назад. Мне пришлось записать все в дневник, чтобы хоть как-то уложить в голове. Когда это не помогло, я сосредоточилась на своем здоровье и самочувствии, занялась йогой и медитацией. И еще я нашла утешение в беседах с друзьями. Когда же вообще ничего не помогало, я просто старалась свыкнуться с мыслью, что это естественный процесс. И нужно время. Пола Хауэлл. Мой муж умер от рака 21 декабря 2016 года. Мы с Филом всегда любили Рождество. Однажды даже поставили рекорд. Нарядили целых семь елок. Я сама ухаживала за ним. И он умер у меня на руках. Любуясь праздничными огоньками, которые мы оба так любили. Рождество всегда будет для меня особым днем, ведь оно напоминает мне о нем. Джиллиан Муакс В первую годовщину смерти моей матери отец пошел в местную церковь. Церковь была открыта, но совершенно пуста, и он вошел и сел на скамью в первом ряду. Внезапно он почувствовал, как что-то коснулось его ноги, и, наклонившись, увидел... «черную кошку». Она запрыгнула к нему на колени и сидела так пять минут в точности до того момента, когда произошла смерть моей мамы. Отцу стало невероятно спокойно на душе. На следующий год в декабре мы отправились в лондонский центр водно-болотных угодий, где справляли поминки по маме. Когда я открыла дверь машины, В нее впорхнула малиновка. Она уселась на роль и просидела с нами. Минут десять. На третье Рождество без мамы мы с мужем и тремя дочерьми поехали в Данию, чтобы отметить праздник со свекрами. День был ужасный. Серое небо, ливень, завывающий ветер и пронизывающий холод. Мы сидели на кухне с плотно закрытыми окнами, как вдруг, откуда ни возьмись, явилась прекрасная бабочка павлиний глаз. Она похлопала крылышками и уселась на руку моего мужа. Каждый такой визит был для нас утешением, а вместо грусти меня переполняло ощущение чуда Хлоя Анаре. «Все советы по преодолению одиночества». одинаково подходит и для того, чтобы пережить горе. Кроме того, учитесь говорить «нет, спасибо» и «не сейчас», в зависимости от того, как вы себя чувствуете. Или же просто «может быть», если вы пока не знаете, как будете себя чувствовать. Встречайтесь с другими людьми, побывавшими в подобной ситуации, если считаете, что это поможет. Подумайте, как почтить память того, кого нет сегодня рядом. И сделайте это частью своего рождественского ритуала, если считаете нужным. В особых случаях обращайтесь за помощью. Людям часто отчаянно хочется помочь, но они не знают, как это сделать. В то же время советы по борьбе с одиночеством, а также советы заботливому хозяину, Пригодятся и тем, кто пытается справиться с потерей близкого человека. И еще попытайтесь понять и принять тот факт, что в этом году Рождество будет для них другим. Проявите тактичность и сочувствие к их ситуации. Можете пригласить их в гости, но не давите и не заставляйте. Другое горе. Хроническое горе. связанная с нежеланной бездетностью, часто отрицаемая в нашей культуре, в это время года также обостряется. Все как нарочно напоминает о том, что Рождество — в основном детский праздник, а бестактные вопросы о создании семьи могут превратить этот день в настоящую пытку для того, кто хотел бы иметь детей, но не может. Многие люди, поделившиеся со мной откровенными историями своей жизни, говорили о том, какую печаль и чувство потери испытывают от того, что не могут иметь детей. С тяжелым сердцем они писали о выкидыше, рождении мертвого ребенка и неудавшемся искусственном оплодотворении. Но больше всего меня поразило то, с каким спокойствием они рассказывали о своем горе, Те, кто терял родных и друзей, открыто говорили о своей печали и о том, как нелегко им было в Рождество. Те же, кто пережил крушение надежд из-за бесплодия, говорили об этом в полголоса, словно не желали привлекать к себе слишком много внимания в контексте Рождества. А между тем горе есть горе, и неважно, связано ли оно с потерей близких, надежды или будущего. которому не суждено сбыться. В португальском языке есть слово саудаджи, ёмко и красиво передающее суть этой эмоции. По мнению ученого Обри Бел, это смутная, неприходящая тоска, потому чего нет и, возможно, быть не может. Во всяком случае, в настоящий момент. Это чувство может особенно усиливаться в Рождество, отчасти из-за назойливых попыток. Всех развеселить. Вот что говорит об этом Зои Алан. За два года у нас случилось три выкидыша. И на некоторое время блеск Рождества для нас несколько потускнел. Я так мечтала о том, как мы нашей маленькой семьей будем его справлять. И поэтому было особенно тяжко. В прошлый год было полегче. Мы просто попросили маму прекратить безумолку болтать о внуках, которые у нее уже есть. Это было как ножом по сердцу. Не думаю, что в следующем году мы будем столь же чувствительны. Но в тот момент мы все еще старались свыкнуться с потерей. Помогла честность и отказ притворяться, что все отлично. В то же время пенсионерка Джилл Лористон рассказала о том, как получила неоценимую поддержку онлайн-сообщества, чьей целью было помогать пожилым бездетным людям. Когда пишешь о том, что тебе одинокого Рождество, очень помогают знаки эмпатии и комментарии, в которых люди делятся своими способами борьбы с одиночеством. Сразу становится легче от того, что есть и другие люди, которые по-настоящему тебя понимают, даже если вы вряд ли когда-нибудь встретитесь. Хотелось бы, чтобы другие относились с большим пониманием и уважением к тому факту, что у кого-то из нас, а я думаю, таких немало, жизнь отличается от радостно-счастливой картинки, и не всегда это происходит из-за собственного выбора. Иногда нужно просто перетерпеть и начать новый день. Освободить место для радости. Рождество обладает странным свойством. В этот день мы одновременно чувствуем свою связь с настоящим и переносимся в другое измерение. Невольно вспоминается Хайку Мацуу Басё. Даже в Киото, услышав кукушку, тоскую по Киото. так и мы можем испытывать ностальгию по Рождеству даже в разгар праздничной кутерьмы. Если ощущения, которые охватывают нас в Рождество, отличаются от того, что мы чувствовали в прошлом, или от того, что нам навязывают фильмы и соцсети, мы можем ощущать растерянность, потери связи с реальностью и грусть, Но если нам все таки удастся найти свое место в этом времени года, быть может, связав его с конкретным человеком, местом или временем, мы снова сможем восстановить разрушенную связь и радоваться празднику. Одна моя подруга рассказала, что в их доме душой и сердцем Рождества был ее отец. Он писал стихи, делал зарисовки и превращал совершенно обыденные вещи в рождественские подарки. После его смерти моя подруга решила перенять эстафету и продолжить традицию в его честь. Мне нравится эта идея. И еще мне понравилась история музыканта Анкатрин Херстер. Как напоминание о том, что всегда есть место радости, неважно, отмечаем ли мы Рождество, с любимыми или совершенно незнакомыми людьми. Однажды мы проезжали деревушки на севере Германии. Солнце уже клонилось к закату, а мы спешили на концерт. Когда мы уже подъезжали к городку, где должны были выступать, стемнело, и вокруг зажглась сотня приветственных огней. Посреди рыночной площади стояла огромная елка, А вокруг полным ходом шла торговля на рождественской ярмарке. Всюду стояли маленькие деревянные домики и сновали веселые люди. В воздухе витал аромат Рождества и звучала музыка. Шел снег. Мы подкрепились прямо на ярмарке. Была пятница и чувствовалось приближение выходных. Я увидела семейство с маленькой девочкой. Глаза ее блестели от восторга. В этом возрасте еще верят в рождественских фей и волшебство. Когда они проходили мимо, я вспомнила собственное детство, как важна была для меня семья, рождественский ужин, и как своей музыкой я старалась передать людям частичку этого волшебства. Глядя на девочку, я решила, что теперь мой черед. Я доела пряник и встала, чтобы начать играть. Мы прошли мимо елки. В направлении концертного зала. Тот концерт был особенным, словно эта девочка с сияющими отчасти глазами напомнила мне о том, как я когда-то любила Рождество. Я оживила магию, которую я принесла сквозь все эти годы. После концерта две женщины признались, что когда я играла на флейте, они почувствовали дух Рождества. Я рассказала им о семье, которую встретила на рождественской ярмарке, и мы обнялись. Так Рождество объединило трех совершенно незнакомых друг с другом людей. Ежегодно два миллиарда людей отмечают Рождество. Представьте себе, если бы каждый из нас разделил его хотя бы с одним человеком, будь то друг, родственник или незнакомец. Если бы каждый из нас делился настоящими искренними эмоциями, даря другому то, в чем сам нуждается, это оказало бы глубокое воздействие на наше коллективное эмоциональное благополучие. Рождество по-другому. Иногда лучший подарок, который мы можем сделать сами себе, это разрешение в этот раз устроить Рождество совершенно по-другому. Многие люди признались мне, что нарушение традиций вдохнуло новую жизнь в процесс организации праздника, а в некоторых случаях стало настоящим исцелением. Вот несколько примеров. Мне нравится заниматься волонтерской деятельностью. Не могу похвастаться богатым опытом, но мне доводилось работать в лагере для беженцев. И, на мой взгляд, этого достаточно. К тому же я люблю помогать людям. Пол Уэлч Когда моему сыну было три года, моя мать потерпела поражение в борьбе с раком. Я испытывала физическую боль от этой потери. Спустя пару лет мы с отцом моего сына расстались, и на одно Рождество ребенок должен был уехать к нему и его семье. На смену страху перед одиночеством пришло осознание того, что в рождественское утро я могла проснуться и вдоволь наплакаться, вместо того, чтобы устраивать своему сыну идеальное Рождество. В тот день я оплакала все годы, в которые больше не смогу отметить Рождество со своей матерью, Мэри Эндж Вагнер. Прошлое Рождество мы провели вместе с моим мужем. «Мы устроили пробежку в горах, потом приготовили вкусный ужин и сели любоваться закатом». Анна Уилсон Если вы знаете, что в этом году Рождество будет для вас другим, будь то по вашему собственному выбору или нет, подумайте о том, как вы хотели бы его провести, как сделать его особенным». Например, можно ли его использовать как возможность подумать и уделить себе чуточку больше внимания, задействовать творческую фантазию или организовать собственный проект? Спокойное размышление номер 16. Эмоциональная подготовка к Рождеству. Как вы подготовитесь к тому, что на Рождество вам может стать грустно? Как попросить других об эмоциональной поддержке? Кто может поддержать вас и каким образом? Как вы сами можете эмоционально поддержать других? Кому может понадобиться поддержка и каким образом вы могли бы ее оказать? Рождественское желание. Как бы вы ни решили провести это Рождество, я желаю вам, чтобы вы знали, что вас любят, чтобы вы смогли показать другим свою любовь. чтобы вы чувствовали себя в безопасности и могли предложить другим надежный приют, чтобы вы раскрылись навстречу своей грусти и приветствовали радость, чтобы вы получили то, что вам нужно.